«Глава вторая. Я еду в Сочи». «Флора, только допоздна не засиживайтесь», — увещевала ее Ждана, заматывая шею дочери увесистым шарфом. «Конечно, мам». Допоздна Флора засиживаться не собиралась. Она вообще этой ночью спать не планировала. Разве что недолго и то вряд ли сможет. Уж слишком много в крови бурлила адреналина. «Помни, завтра придут на ужин бабушка с дедушкой» тем временем продолжала мама. «Вернись, пожалуйста, к обеду. Поможешь мне на кухне, ладно, милая? И передай подружке привет. Кстати, приводи Алену как-нибудь с ночевкой и к нам». «Обязательно, мам!» пробубнила Флора уже перед дверью. Хотелось скорее покинуть родную квартиру. «Кстати, папа не сильно бурчал?» «Я сказала ему, что ты ночуешь у сестры. Не проболтайся, ладно?» Старшая сестра Флоры Аня пользовалась в семье особым уважением. «Сегодня день великих врунов», — отметила про себя маленькая рыжая лгунья. Не в ее правилах вешать родителям лапшу на уши, но такой шанс она упустить не могла. Поехать в Сочи с русом — виданное или дело? Это много часов в дороге, а потом еще прогулка на море и вечеринка в отеле. В конце концов, Флора уже в выпускном классе, а до сих пор ни на одной настоящей вечеринке не побывала. Может она сделать хоть один безумный поступок в жизни или нет? Ради такого можно и соврать, тем более, что ничего предосудительного делать и не собиралась. Алкоголь не про нее, сигареты тоже, а про наркотики только читала. У нее даже друзей нет, кто их хоть раз попробовал бы. Один безумный поступок, всего один. Но если родители узнают, будет худо. Точнее, с мамой-то еще можно как-то договориться, а вот отец будет метать молнии из глаз, носа, ушей. Не узнают. Во-первых, репутации у Флоры лучше не бывает. Ей доверяли. Во-вторых, подруга предупреждена и ни за что не сдаст. Искательница приключений, как на крыльях, летела к кафе, где было решено устроить сборы. Мысленно уже сидела рядом с Русом, и слушала его истории про Питер. Может, даже сама что-нибудь ему расскажет, если сможет отлепить от неба язык, что вряд ли, конечно. Всего в компании было семь ребят и три девушки. По крайней мере, именно столько друзей Трубачева Флора видела сегодня в кафе. Но на деле компания оказалась куда больше, около двадцати человек, причем половина девушки. Для поездки наняли целый автобус, а руса здесь даже не было отчего, Неудачливой авантюристке резко расхотелось ехать. Она уже было собралась тихонько сбежать, но тут словно из ниоткуда возник новый поклонник. «Пришла все-таки», — Трубачев говорил, — «не явишься», — усмехнулся Георгий. «Ну, пригласили же», — пожала она плечами. «Не хотелось казаться глупой». «Отлично, будешь сидеть рядом», — обрадовался он. Огромный черный автобус разъявил пасть, приглашая их войти. Внутри уже гремела музыка. «Как тебе монстрила на колесах? Его арендуют специально для вечеринок», — тем временем продолжал Георгий. Флора даже боялась предположить, сколько стоит аренда этого монстрилы. И ее родители никогда не бедствовали. Папа — глава пиар-отдела в гигантской строительной фирме, мама — заместитель папы. «Бедных пиарщиков не бывает, как любил говорить отец, разумеется, если это хорошие пиарщики». Но все же семья Трубачевых была значительно богаче и, собственно, владела той самой фирмой, где работали родители Флоры. Друзей Рус выбирал в основном из своего круга, и уж они-то денег не считали в принципе никогда. «Мы взяли в дорогу все, что нужно. Ребята даже кальян прихватили. Ты любишь кальян, милаха?» – спросил Георгий. «Флора поедет со мной!» Вдруг услышала она за спиной. «Рус!» — прокричало ее влюбленное сердце.